Глава 11. Перед моими глазами оказалась не графика, на которых животные, похожие на оленей, получали первобытными копьями, и даже не примитивные изображения быта. Я смотрел на реальные картины, которые рассказывали историю этого мира. При этом историю достаточно драматичную. Когда-то люди жили на этой земле, возделывали ее, пасли скот. Короче, все как и везде. Но затем они стали видеть, как на горизонте начали появляться горы. Они вопрошали друг друга «Как это?», но никто не знал ответа. Мне иногда казалось, что фигурки на картинах немного двигались, выражая эмоции. Но это было лишь обманом зрения из-за того, что контуры картины наполнялись собственным магическим светом. Из-за нее они и сохранились так долго. Целый час у меня ушел на то, чтобы обойти все картины и составить примерный рассказ о том, что я понял из всего представленного на стенах. Я настолько погрузился в созерцание, что не замечал ни неприятного запаха, заполнявшего пещеру из-за прежних обитателей, ни того, что остальные, подивившись моему поведению, вернулись к костру. — Ну и о чем все это? — спросил Кирилл, когда я вернулся и задумчиво уселся между ним и Михалычем, безотрывно глядя в сердце танцующего пламени. — Что-то важное? Чувствую, что очень. Проговорил я, чувствуя, как в горле образовался ком. Это о нас. Прямо о нас? Удивился Кузьмич, который смолил самокрутку, пыхая в темное небо облачками дыма. А откуда нас узнали? Не конкретно о нас, ответил я. О людях, что видели первое движение Земли. Можешь рассказать? Попросил Стас, на лице которого я видел искреннюю заинтересованность. Всегда хотел что-то такое услышать. Я, когда в школе учился, у нас историк был, тот еще зануда. Говорил так монотонно, что все засыпали на его занятиях. Конечно, согласился я. Никто не против. И охотники, и боевые маги уже приготовились слушать, поэтому покачали головами. Я откашлялся и принялся высказывать свою гипотезу. Жили-были самые обыкновенные люди. На этой самой земле. Любили. Рожали, растили и так далее. Но в какой-то момент к ним сюда приехали горы. И вот с этого момента земля стала передвигаться. Честно говоря, это была самая спорная часть моего рассказа, потому что из другой картины выходило, что земли тут двигались всегда, сколько помнят люди, но все дело в том, что были легенды и о спокойной земле. И вот жить стало практически невозможно. Семью могло разнести на несколько километров друг от друга, и потом им несколько дней надо было идти навстречу. А иногда они терялись навсегда. Не в силах найти мужа, жену, детей или родителей, — продолжил я. Кошмар какой! Высказался Михалыч и глотнул что-то из фляжки. Обычно от алкоголя морщатся. Но тут все выглядело так, словно мои спутники хлебают обычный сок. Но сейчас не об этом. Не то слово, согласился я. Но жить так долгое время никто не хотел. Поэтому начали искать выход, как с этим справиться. Молились разным богам, пытались укрепить куски земли сваями, вбитыми на десятки метров, использовали всевозможную магию, но ничего не получалось. Сваи ломались, боги не отвечали, магия рассеивалась, и все начиналось сначала. Проще было уйти пожал плечами глеб. О! Этому посвящена целая картина, — отозвался я. В какой-то момент люди решили уйти. И шли сорок лет, но так и не смогли выйти из этих земель. — Сорок лет? — Изумился Кирилл. — Это же пол жизни. Вот — Вот-вот. А то и вся жизнь. Раньше же целительская магия не была так развита. Согласился я, пытаясь представить тех несчастных людей. Представляете? Шли два поколения, и так никуда и не ушли. Да же представить страшно. Буркнул Кузьмич и вдохнул дым из самокрутки. «Я бы отчаялся!» «Они тоже. Я перешел к описанию следующих картин. Но на их счастье новый лорд оказался очень сильным. Он долго изучал природу блуждающих земель, а потом неведомым образом остановил часть из них». «Ого! А как он это сделал? Там не указано?» поинтересовался Стас с надеждой. «К сожалению, нет». Я положил на колени непонятный артефакт, что нашел в пещере, больше всего похожий на скипетр. Но там сказано, как он их назвал. «И как?» — спросил Михалыч, который с удовольствием подыгрывал мне. «Новые земли», — ответил я и добился таки желаемого результата. Все пятеро моих спутников, выпучив глаза, смотрели на меня. Они хлопали ресницами и открывали рты, но даже спросить ничего не могли потому что находились в шоке. — Это Петр-строитель, получается? — первым пришел в себя Глеб. — Совершенно верно, — ответил я. — Тот самый, который основал империю, построил огромное количество строений, а затем его брат вероломно захватил власть и выгнал Петра прочь из новых земель, куда-то в эти края. — Это получается, что он мог жить в этой пещере? — замирающим голосом проговорил Кирилл. «Да быть не может! Как же она не обвалилась за такое время?» Я поднял найденный мною в дальнем углу пещеры артефакт на уровень глаз и принялся его разглядывать. Полагаю, он решил стать отшельником. Выбрал для себя эту самую пещеру. Первым делом укрепил ее своды и основание под ней. Затем занялся наскальной живописью, а потом... Но я не знал, что было потом. А гадать не хотелось. Правда, кое-что я все-таки знал — А потом тут поселились крылатые урки, которые при очередном перемещении земель оказались поблизости от лагеря и ограбили нас. «У меня сейчас мозг сломается», — признался Стас. «Я всегда думал, что Петр-строитель просто умер от старости». «Все так думают». Я пожал плечами и встал. «Эта версия специально распространяется, чтобы не подчеркивать противоречий внутри правящей династии». Историю Российской империи я изучил из скачанных предшественникам книг. Сопоставил прочитанное с недавно увиденным и сделал выводы. «А их много?» — словно без задней мысли спросил Кузьмич. «Вывод тоже?» Он затих, поняв, что сболтнул лишнего. «Там, где власть, всегда есть противоречия», — ответил я, укладываясь обратно на выбранное мною место. «Особенно, когда каждого отпрыска с самого рождения воспитывают так, что он прав». И как в этом случае объяснить, что свергать своего родителя нехорошо? Люди у костра захихикали, хотя я вроде бы ничего смешного не сказал. Но тут я вспомнил, что у нас не составлен график. «Да, кстати», — поднял я голову, оглядывая спутников, — «составьте график дежурств на эту ночь, и меня в него внести не забудьте. Дежурить будем подвое». «Ваша светлость», — попытался возразить Кирилл, — «давайте мы сами подежурим». «Нет», — отрезал я. До того момента, когда все мои люди будут в безопасности, я буду наравне со всеми. Лишь добившись стабильности и процветания, отстроив основательный город, я позволю себе немного отдохнуть, и то, почивать на лаврах не собираюсь. Уж не знаю, зачем выдал всю эту тираду, она сама как-то соткалась в моей голове. Артефакт, найденный мной в пещере, я сжимал правой рукой. Чувствовал в нем магию, но не мог понять. В чем она заключается?» В этих раздумьях и уснул. Разбудили меня уже ближе к рассвету. Несмотря на то, что спал я недолго и, по сути, на голой земле все равно выспался. Даже не хотелось послать всех подальше и лечь досыпать. Мы дежурили вместе с Глебом, но практически не разговаривали. Он лишь поинтересовался, смогу ли я вывести нас обратно к лагерю, на что я лишь кивнул. На самом деле я уже видел, в какой стороне находится наша поляна. До нее было не больше 10 километров, что объясняется это лишь тем, что вчера мы нарезали круги, пока катались на кочках земли. Это радовало. Можно было надеяться, что, устроив достаточно быстрый марш-бросок, мы без особых приключений окажемся дома. Так непривычно было домом называть поляну под открытым небом с растянутыми над ней палатками и окруженную соснами великанами. Хотя там были не только сосны. Были и другие деревья. Дубы, например. Костер почти догорел, но я взял самую большую головню в руку и раздул ее. «Вы куда-то собрались?» Глянув на светлеющий горизонт с некоторой встревоженностью во взгляде, «может, дождемся, когда все встанут?» «Я в пещеру», — бросил ему, хотя не обязан был отчитываться, но не хотелось, чтобы человек нервничал. «Хочу посмотреть, может, там еще какие-нибудь артефакты остались?» «А, понял», — ответил боевой маг и встал, окидывая окрестность взглядом. Вообще нам везло. Никаких сильных и кровожадных монстров мы за ночь не встретили. Картины внутри почти не светились. Но под пламенем огня они необычно переливались, и, кажется, на них проступали дополнительные смыслы и сюжеты. Я постоял около пары изображений, но так и не смог понять, в чем их коренное отличие. Меня интересовало другое. Смогу ли я найти тут что-то, что поможет мне возвести город в блуждающих землях? Возможно, здесь остались какие-то подсказки от наших предков. Одно то, что эта пещера простояла тут не одно столетие, уже говорит о многом. Хотя, как простояла? Она путешествовала вместе с пластами земли и при этом не разрушилась, не развалилась. Это означало, что она может дать некоторые ответы. Спустя полчаса поисков я наконец-то нашел то, что искал. Под слоем пыли, осколков горшков и даже костей обнаружился полузгнивший сундук, А там небольшой склад разных магических артефактов. Некоторые до сих пор блестели, как новые, другие изначально были с антрацитовым или матовым покрытием, а иные, прямо скажем, выглядели печально. Они сгнили или проржавели. Всего было около дюжины предметов, которые я закинул себе в рюкзак, решив разобраться с ними дома. Все-таки если появилась такая возможность, то нужно использовать знания предков. Они прожили в забытых землях куда больше нашего. С тем я и вернулся к костру. Совсем скоро окончательно рассвело, и мои спутники по одному начали просыпаться. Сначала встали охотники, привыкшие отправляться на промысел на рассвете. За ними встал Стас и, самым последним, Кирилл. Он казался невыспавшимся, с отекшим лицом. Мы наскоро перекусили тушенкой, остатки распределили по рюкзакам и двинулись в путь. В дополнение к направлению я смог проложить самый удобный и поэтому быстрый маршрут. Мы двигались в хорошем темпе, огибая непроходимые чаще и следуя в основном по участкам леса, лишенным подлеска. По моим расчетам идти мы должны были часа два. Через полтора Стас сделал нам знак остановиться. Он по привычке шел первым, но при этом постоянно оглядывался на меня, чтобы узнать правильное направление. Там что-то есть, сказал он одними губами, указывая вперед. Затем сделал несколько шагов вперед, огляделся, и рассмеялся. Там бойня! Ответил он, совершенно искренне улыбаясь. «И что смешного?» — шикнул на него Кирилл. «Наша бойня!» — торжествующе произнес следопыт. Оказалось, что добытое нами мясо никуда особо от лагеря не делось. И горшки тоже. Все лежали тут и даже еще не воняли. Это означало, что мясо можно употреблять в пищу. «Быстрее в лагерь и наладим доставку мяса!» Распорядился я снова, ощущая себя лордом окрестных земель. Впрочем. Ближе к лагерю нас ждала еще находка. В нескольких метрах от вала стоял, сияя свежей древесиной, туалет. «Смотри-ка!» — погулял и вернулся, — заметил Кузьмич. «Может, это новый?» — возразил Михалыч. «Да не, смотри, вот тут я свое имя выцарапал», — проговорил Кузьмич. И спохватился, глянув на меня, чистое, чтобы не перепутать. «А потом удивляйтесь, почему от вас туалеты избегают?» — я покачал головой. «Обойдитесь в дальнейшем без порчи имущества». Но все видели, что я говорю с иронией. А дальше... закрутилось. Пока мы сдавали вызванную из пещеры тушенку, Богатырев уже создал коридор к месту побоища, и за каких-то полчаса оттуда вынесли все, включая и необходимые мне горшки. То есть получилось действительно впечатляюще. Только я пошел узнать, нужна ли моя помощь, как мне сказали, что уже все принесли. Я подошел к Алексею... «Благодарю за столь впечатляющую оперативность», — сказал я ему, протягивая руку. «С тобой приятно иметь дело». Старшина боевых магов привычно улыбнулся в борду и пожал мою руку. «Это я вас благодарю», — ответил он, глядя на меня с нескрываемым уважением. «Смогли всех сохранить, несмотря на трудности». «Каждый на моем месте сделал бы то же самое», — проговорил я, думая, что сейчас последует уверение в том, что это не так. Но Алексей был умным. Он ничего не сказал, лишь покачал головой». «Кстати», — сказал я, вспомнив, о чем думал, пока сражался с крылатыми урками, «нам надо как-то обезопасить себя из воздуха». «Купол?» — с сомнением проговорил Алексей и посмотрел на круг неба, вписанный в кроны деревьев. «Сомневаюсь, что кто-то из нас такое потянет». Я почесал щеку, вновь напомнив себе, что побриться просто необходимо. Под ногтями чувствовалась уже полноценная борода. «Нет, не купол». Я покачал головой, повторив после этого движение старшины. Что, если мы повесим сетку от вершин ближайших деревьев до вала? Так, по крайней мере, к нам никакие крылатые сволочи не пожалуют. Обезопаситься надо, тут вы правы, согласился богатырев. Но по его тону я понимал, что он все еще не совсем понимает, что я ему предлагаю. Но у нас нет таких сетей. Временную магическую сеть, проговорил я. А. Алексей даже просветлел и снова прикинул расстояние. Это можно, это я организую. Вопрос только, насколько по времени рассчитывать. Тут же постоянная поддержка нужна. Хотя носить, конечно, небольшая. В планах стена вокруг лагеря. Ну и что-то придумаем от воздушной угрозы. Я развел руками. Сейчас хотя бы так, чтобы снова без продуктов не остаться. Будет сделано. Вытянулся передо мной старшина и отдал честь. Что-то еще? «Да, отведи меня к этому дровосеку недоделанному». Богатырев приподнял бровь, видимо, не сразу поняв, о ком я. «К Степану!» а -а -а", Алексей хохотнул. «А я-то и не пойму. Степан в жизни лес не заготавливал!» Когда мы подошли к спешно созданному магами Острогу, я не сразу понял, что происходит с задержанным мною человеком. За сутки он уже должен был отойти и сейчас быть злым и трезвым. А он валялся на земляном полу и лыка не вязал. «Это что?» — спросил я Алексея. «Почему он в таком состоянии?» «Сейчас разберемся». Старшина весь подобрался и подозвал охранника к нам. «Что с задержанным?» — спросил он мага. «А чего?» — удивился тот, даже не понимая, в чем проблема. «Почему он пьян?» — рыкнул я. «Ну как?» Я посмотрел в глаза часовому и понял, что тот реально не видит никакой проблемы. Пришли друзья, принесли ему самогона, он выпил, закусил, сейчас вот. Так, я не смог сдержаться и повысил голос. Я его приказал посадить сюда, чтобы он протрезвел, а после этого с ним разобраться. Он вообще-то с топором на жену и дочь бросался, а потом на меня. С каждым словом боевой Макс юживался все сильнее, уменьшаясь в росте на глазах, чтобы больше никакого алкоголя ему сюда не доставляли, это понятно? Да, заикаясь, кивнул часовой. «Будет исполнено... Алексей!» Я обернулся к старшине и увидел, что тот тоже немного обескуражен. Распорядись, чтобы больше не пропускали алкоголь задержанному. Затем подумал и поправился. Всем задержанным, если таковые еще будут. «Будет исполнено», — пробасил Богатырев и зачем-то уточнил. «Это распоряжение или закон?» «Закон», — бросил я, — «исполняйте». Вот примерно так я и стал законодателем. Хотел цветущий сад для народа, а первый же закон издал запретительный. Что поделать? Реальность гораздо более сурова, чем мечты о ней. Старшина поспешил исполнять мои указания, а я случайно обнюхал себя и понял, что от меня пахнет хуже, чем из той пещеры, где я набрал артефактов, которые сейчас уже лежали в моем шатре. Мне нужно было срочно попасть в душ. Но я даже не успел дойти до шатра, чтобы взять сменную одежду, как меня остановила Алина. Она была одна, без Сони. Значит, девочка где-то гуляла. «Лорд, разрешите спросить?» Проговорила она совсем не с тем видом, с которым разговаривала со мной вчера, и уж совсем не так, как ночью, до этого. Сейчас она выглядела спокойной и собранной. «Да, слушаю тебя, Алина». Кивнул я, вставая так, чтобы ветер дул с ее стороны в мою, и в ее нос не прилетели запахи от моего тела. «Если ты по поводу Степана, то он, к сожалению, опять пьян». По поводу него, конечно. Она потупила глаза, но затем вскинула их на меня. И я увидел огонь, горящий в ее душе. Вы обещали нас развести, как вернетесь. Я от своих слов не отказываюсь. Ответил я, стараясь, чтобы мои слова не выглядели как оправдание. Но Степан снова пьян. А мне необходимо, чтобы он хотя бы запомнил, что я вас развел. Женщина только хотела что-то возразить, но тут до нее в полной мере дошел смысл моих слов, и она кивнула. Я пошатнул ее спокойствие, выстроенное с таким трудом. Да, конечно, должен запомнить. Ее взгляд снова уперся в землю, а я подавил в себе желание обнять этого хлебнувшего горя человека. Причем только для того, чтобы она снова поверила в себя, в то, что она молодая и красивая, и все в ее жизни будет хорошо. Когда теперь? Он вряд ли в ближайшее время бросит пить. «Бросит», — сказал я с мысленной коварной усмешкой. Я запретил ему передавать алкоголь. Так что уверен, завтра мы все сделаем. Это будет чудесно. Алина сложила руки и поклонилась мне, после чего исчезла. Ну что, все? Можно мне пойти помыться? — Илья Львович! Лорд! Подойдите, пожалуйста! — прокричала Кристина, стоя под горшками с рассадой, висящими в воздухе. — Да твою же за ногу! Пробурчал я себе под нос, подавив желание проигнорировать ее зов и сделать вид, что ничего не слышал. Затем надел дежурную улыбку и подошел к Кристине. «Что такого важного случилось?» Спросил я, понимая, что сарказм не сочится из моего рта. «Не может подождать?» Девушка обезоруживающе улыбнулась и развела руками. «Мне тут ваши горшки передали». Она показала мне зажатое в руках ничто, и я лишь через секунду вспомнил, что горшки... Это хитиновые тела невидимых насекомых. Они такие крутые!» Девушка и правда была рада. «Но разве это был повод, чтобы отвлекать меня?» «И да, тени будет значительно меньше». Кристина показала на землю, указывая, что тень горшок не откидывает. «Другой вопрос, что огурцы и помидоры у нас будут расти словно из ниоткуда. Так странно. Ну, растут себе в воздухе, огудоры померцы выдал я, желая поскорее очутиться в душе». «Ходи себе, только посматривай, чтобы тебя чем не пришибло. Круглым или продолговатым». Глаза Кристины расширились, а затем она расхохоталась. «Лорд, а вы такой шутник, оказывается!» И тут ей надо было умудриться подмигнуть мне. Вот совсем не то время выбрала. «Не то?» «Это все?» — спросил я. «Или еще что-то?» «Так самое главное...» Но договорить она не успела. Краем глаза я увидел тень, стремительно падающую с неба.